Глава восьмая, слева и сзади я шагнул прочь от опасности поступью, изворачиваясь и буквально проскальзывая под опускающимся на меня клинком. Медленно спину толкнуло жаром, пламя охватило меня целиком, приподняло, отрывая от земли, и швырнуло вперед щедрым пинком. Несколько мгновений я парил в воздухе, не в силах ни изменить направление, ни извернуться, ни использовать рывок. А ведь жар опасности не стал ни на меру слабей. Вспышка обращения чужого обращения, В меня устремились десятки огненных клинков. Я отбил восемь из девяти, и этого оказалось мало. Остановившись в трёх шагах от меня, Гилай насмешливо спросил. «Ты как, живой?» Я честно ответил. «Терпеть не могу огневиков». «Звучит как оправдание. Признаёшь, что десять мечей снова мои?» Я лишь вяло махнул рукой, не собираясь спорить. Пусть радуется, тем более, что он красиво меня сделал. Отлично задуманная ловушка с последовательно использованными техниками». Сначала связал меня с хваткой, пользуясь тем, что его двум мечам я мало что мог противопоставить. Мне просто не хватало таланта в копье. Оно ведь у меня одно. Тоже использовать два меча или меч и ножны, как я когда-то делал в гряде, глупо. Хотя мысль использовать два копья еще глупее. Затем Гелай вынудил меня использовать технику передвижения, лишил опоры, лишил возможности увернуться, лишил времени на использование панциря и даже рывка а затем нанёс последний удар, который готовил всё это время, наполняя меридианы силой. «Пожалуй, из этой схватки можно вынести очень и очень многое. Нужно учиться пользоваться всеми своими техниками и учиться их совмещать». Гилай довольно усмехнулся и спросил, «Переодеваться идёшь?» Я оглядел прожжённые его взрывом пламени дыры в халате и покачал головой. «Обойдусь, идите уже». Ирая, которая пришла с Гилаем, хмыкнула, «Скоро остальные ученики нашего павильона забудут, как ты выглядишь». На это я пожал плечами. Главное, чтобы лица старшего не сбывали. Гилай, который стал старшим среди учеников павильона мечей, снова самодовольно ухмыльнулся. Но вот в голосе его не было насмешки. «Пошли на большую площадку до занятий. У меня с тобой половина средоточия, как не бывало». И снова я отказался. «Я предпочту потратить оставшиеся и загляну на площадку формаций». Теперь Гилай пожал плечами, устав уговаривать. «Как хочешь, а я предпочту помедитировать». Несколько вдохов я провожал взглядом его спину, а затем вновь, с сожалением тронул дырявую рукав халата. Можно было бы использовать духовную защиту, чтобы сохранить его в целости, но что это была бы за тренировка? Впрочем, обучение в академии сильно отличалось от обучения в школе. К примеру, тем, что мне не нужно было беречь одеяния. Всё, что мне нужно теперь, дойти до служителя Изара, и он выдаст мне новое. Никакого штрафа в баллах ни от учителей, ни от Гелая, который вроде как являлся нашим старшим. Но, по сути, он ни за чем не следил и почти ни за что не отвечал. Его отличие в том, что ни о какой бурсе не было и речи. Каждому из нас выделили небольшой домик, скрытый от чужих глаз густой живой изгородью. Сидя перед ним в крохотном круге медитации, можно было бы даже подумать, что на склоне горы ты единственный. Что не изменилось, так это то, что за чистотой приходилось следить самому. Больше того, убирать нужно было не только свой дом и его двор, и не только лестницу, что шла к Академии от подножия горы. Как нам и сказал Кселим, в Академии учились три года. А значит, у нас, только пришедших в нее, нашлись и старшие соученики. Вот их дома мы и убирали. До сих пор помню лицо Гелая, когда я его перекосило от таких новостей. Но себя он тоже вписал в очередь. В чем нам повезло, так это в том, что их, старших соучеников, оказалось не так уж и много. Нас, учеников первого года обучения в Академии, пришло сюда 42, если считать с теми парнями и девушками, что сдали экзамен в школе ордена. И это оказался самый большой прием за последние три года. Как нам из раза раз повторяли учителя Академии, наши стены выпускают только лучших. Чем меньше будет учеников, тем больше они получат ресурсов для развития. Вырастить 10 бойцов, что справится с 10 противниками, легко. Вырастить одного, что справится с 10, вызов. Звучало красиво, особенно когда мы, ученики павильона меча, хором повторяли эти слова. Второе везение — это то, что за прошедший месяц я еще не видел ни одного старшего соученика. Когда мы только двигались по дорогам ордена к городу Меча, они сдавали экзамены за год обучения. И теперь пользовались наградой за него, медитациями в ущельях пяти стихий. Я пока видел только их имена. Дорожка привела меня к сердцу Академии, главной площади, на которой установлена высокая черная стелла. На ней можно увидеть имена всех учеников Академии. С этой штукой тоже связана забавная вещь. На второй день после клятвы нам выдали одежду учеников академии. Ярко-синие халаты служителей с украшенными чёрным узором отворотами. В тот же день нас и привели сюда, чтобы выдать жетоны, которые записывают все наши успехи на тренировочных площадках. А я решил, что не стоит сообщать о своём жетоне Шена, и принял тот, что раздавал Кселим. И после первой же тренировки получил выволочку от старика Урика, главы нашего павильона мечей, за то, что моя награда за тренировку училась дважды. И стало достижений, не может выбрать, какую запись использовать. Жетон Академии он отобрал, и даже не взглянул на жетон Шенок, который я достал. Так что я зря опасался. Каждый в Академии носил на груди точь-в-точь точь такой же жетон ополченца древних, даже Гелай, который, как и я, оставил тот, с которым пришел на землю ордена. И это ясно говорило, что фракции пояса отлично знают о том, что они из себя представляют. Не знаю уж, какова глубина наследия биот, откуда пришел Гелай. Но возможности Ордена Небесного Меча поражали. В моем жетоне появилась отдельная строка Академия Ордена Небесного Меча. И каждая тренировка, каждое наказание и каждое достижение меняли значение этой записи. Что-то подобное я уже видел в школе, когда каждый учитель вносил заработанные нами баллы в специальный артефакт. Но здесь нужды в учителях не было. Когда мы с Гелаем зашли за ограждение тренировочной площадки, то достаточно было сообщить вслух, что бой рейтинговый. Как победителю тут же начисляли эти баллы, которые в академии называли мечами. Они так и обозначались в записи жетона, символом крохотного меча и цифры перед ним. Любой учитель мог лишь взглянуть на нас и узнать, сколько мечей у нас есть. И счастье, что в моем жетоне Шена они видели только их. А ведь в первый день я носил его в кесете, но это не помешало ему исправно записать все, что случилось со мной в формациях академии. И вряд ли это скрытность просто везения, ведь было еще и имя. Скорее уж, древние стражи позаботились о том, чтобы тайны оставались именно тайнами, которые доступны только избранным. Разделили по фракциям, как сказал бы Гилай. Как бы там ни было, но теперь у меня на шее жетон ше всегда, и он все так же продолжает записывать мои победы и поражения. Помнится, я очень недоверчиво отнесся к этим самым мечам, которыми нас пообещали награждать в академии. А все потому, что когда-то во время обучения в школе с похожими баллами меня обманули. «Всех, кто учился в тот год в той школе Ордена, обманули. Здесь этого не случилось. За тренировки, сражения, ответы на уроках и даже за подметание лестницы давали награду. И за лестницу вполне себе достойной ее длины. А еще на территории Академии был павильон наград, где всегда можно найти служителя Изара или его помощников. В главном зале этого павильона стояла еще одна небольшая стелла, на которой записаны цены наград». Алхимия, техники, дополнительные уроки, медитации в формациях сбора энергии неба, лечебные ванны, заказы у мастеров ордена и прочее. Но нельзя сказать, что всё в академии нужно заслужить или заработать. Нет. Каждый день утром и вечером нас ждали тренировки под присмотром старика Урика, уроки от других учителей. Каждые два дня проходил общий урок, на который собирались все ученики этого года обучения. И все уроки вполне мне знакомые. Нам рассказывали о зверях, об их повадках и отличиях, о небесных растениях, об основах алхимии, формаций и вообще всех ремесел. Старый служитель из нашего павильона мечей показывал всем ученикам приемы для любого вида оружия и прочее, и прочее. К примеру, каждый месяц нам обещали выдавать лечебные зелья для тела и меридианов, чтобы залечить те раны, что мы получали в тренировках и возвышении. И вот на такие вещи можно было потратить заработанные мечи. Сорвалась техника оставив шрамы на меридианах. Не хочешь ждать три недели до зелья? Хочешь взять ещё одну технику? Мало одного урока по формациям? Хочешь не лечебное зелье, а зелье возвышения для мастера? Всё в твоих силах. Заработай мечи и потрать их на свои желания. Я, например, выбрал уроки игры на цине. До моей первой мелодии ещё очень далеко, но я наконец-то хоть немного узнал про свой инструмент. Научился правильно держать пальцы и приблизительно понял, что и как можно дёргать. Также нам обещали, что скоро мы сможем раз в месяц брать один свиток из павильона техник, бесплатно мечами. Но что такое один свиток для меня? Смешно. Но это хорошие новости для всех остальных, потому как всем приходилось убирать, на что копить. Ведь пока мы зарабатывали не так уж и много мечей. Человеческая техника за тысячу мечей. Если бы я решил тратить технотехники, то с моей скоростью их освоения наверняка так бы и ходил с пустым жетоном. Безразлично к этой новости отнес не только я. Гилая сразу сказал, что его интересует только сила, а не техники, и собирался потратить всё на зелье возвышения. В семье Биот не сильно отличались правила от тех, что я узнал от Саул и Тамим. Отец и дядя следили, чтобы он не пользовался ничем, полагаясь только на свой талант. Но теперь отца у Гилая не было. Уверен, что и Рая тоже будет копить мечи на зелье. Сначала лечение меридианов, затем возвышалки. Это её дело. Но я не собирался использовать зелье Ордена. Вернее, наградные зелья – это не орденского производства. В алхимии они не были лучшими среди фракций этой части пояса. По оговоркам я понял, что в награду ученикам Академии выдают зелья, добытые на поле битвы. В качестве основного, на что я потрачу мечи, я решил выбрать заказ у мастеров Ордена. До сих пор я вспоминал, как подвел меня только что купленный фонтянь. Оставалось надеяться, что уж кузнецы и главные начертатели Ордена сумеют сравниться с отцом Великор Винаром или хотя бы приблизиться к нему. Нужно только немного подождать, пока нам не начнут наконец давать дорогие задания. Все эти, одна схватка в день за 10 мечей победителю, 10 мечей за прохождение тренировки в формации и прочее, несерьезно, когда только один личный урок фехтования у старика Урика стоит тысячу. Почему я думал, что такие задания будут? Потому что со мной учатся не только Ирая, которая много знает об ордене, но и еще двадцать человек, только что закончивших школу Ордена и с восторгом рассказывающих любому желающему, что вообще можно получить на склонах горы меча. Да и стела, ведь каждый меч в жетоне записывается на неё. На стеле любой может прочитать имена учеников и цифры напротив. Рейтинг достижений. 42 ученика первого года обучения, 36 учеников второго года обучения и 38 учеников третьего года обучения. А ещё три выпускника прошлых лет, которые за свой талант и заслуги получили право остаться в Академии и возвышаться в её стенах дальше. И глядя на их рейтинг, смешно даже думать, будто столько можно накопить на схватках и тренировках. Первый ученик Академии – Тола. 123 тысячи мечей. Кстати, зовут его как одного из погибших в пещере сердца стихии людей Аймара. Второй ученик Академии – Файвара. 107 тысяч мечей. Третий ученик Академии – Арвин. 98 тысяч мечей. Недосягаемая пока для нас высота. Особенно учитывая, что у Гилая, который почти не покидает площадку схваток, за месяц набралось всего-то 1200 единиц рейтинга. А ведь ученики третьего года обучения, вернее их два лидера, не так уж и сильно отстают от Арвина. 61 и 59 тысяч мечей. Интересно, сколько из этого они потратили на уроки, а сколько на награды. Но это знают только они сами, до павильон наград. Стэлла просто показывает всё, что ученики заработали, а не что они потратили. Чего я ждал, так это разрешение на вылазки в леса хребта. Пусть схватки остаются Гелаю. Я вообще очень редко сходился с ним в схватках. И, и честно говоря, несмотря на сегодняшний урок, который он мне преподал, сражался с ним не в полную силу. А среди остальных учеников нашего павильона не видел достойных соперников. Мастера сектантов в моём жетоне сильней. А ещё я почти не вылазил из тренировочных формаций академии. Зряд тот же Гела им пренебрегает. Не знаю уж, как с этим дело обстоит убиот, но я, бедный пастух и сборщик камней из нулевого, никогда даже не думал, что подобные информации существуют. Камень дорожки оборвался. Дальше лежал мелкий песок квадратной площадки, по краям которой возвышались четыре флага. Не толстые древки, больше похожие на вбитые в землю колья. Только обвившие на концах полотнище стального цвета говорили, что это не так. А еще у подножия каждого флага лежало 10 стальных шаров размером с мой кулак. Стоило мне шагнуть на песок, пересекая границу формации. Как она ожила. Полотнища расправились на невидимом ветру, затрепетали. Я же негромко произнёс. «Один!» Тут же в воздух поднялся ровно один шар и быстро полетел в мою сторону. Я шагнул на полшага влево, пропуская его в пальцы от плеча. Шар долетел до границы формации и заложил там петлю, разворачиваясь и снова нацеливаясь на меня. «Два!» Теперь в воздухе повисло два шара, и это было только начало. Формация называлась 40 летающих убийц. Видимо, она должна изображать те самые артефакты сектантов, с которыми я несколько месяцев назад изрядно намучился в битве у приюта. Сейчас же, пусть в воздухе летало уже 10 шаров первого флага, опасность от них была не так уж и велика. Но стоило мне шагнуть в своей тренировке дальше, 11, воздух поднялся первый шар второго флага, и в то же мгновение и 10 первых стали быстрее. Теперь они рассекали воздух со свистом, а пролетая мимо, ощутимо трепали халат. «Двадцать один!» Шары ускорились так, что теперь полагаться на глаза стало опасно. Меняя направление полёта у границы формации, летающие убийцы становились так быстры, что даже глаза мастера не могли за ними уследить. Да и нельзя одновременно глядеть во все стороны. Приходилось полностью полагаться на боевую медитацию. Когда нас знакомили с тренировочными формациями, первыми на эту площадку заходили ученики павильона котла, и половина из них не добралась даже до шестого шара. Берега, который вроде как собирался стать одним из моих соучеников по павильону меча, вынес с площадки как раз одиннадцатый шар. Наглядное подтверждение того, насколько велика разница в нашем владении боевой медитацией и телом. Мне теперь приходилось непрерывно использовать технику передвижения, чтобы успевать уворачиваться. Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре! Нужно заставить тело двигаться быстрее, еще быстрее. Я выдержал буквально шесть вдохов, а затем опоздал и шар скользнул по плечу. Этого хватило, чтобы отшвырнуть меня в сторону, а через мгновение в меня врезалось сразу пять или шесть шаров. И всё закончилось. Лёжа на песке, пытаясь вдохнуть в отбитую грудь воздух, я только и мог, чтобы поражаться предусмотрительности создателя формации. Пусть я и не сумел остановить формацию, она сама прекратила тренировку. Иначе, уверен, на высоких уровнях смертельные проигрыши стали бы обычным делом. И как быстро бы тогда закончились ученики в павильоне меча? Поднявшись, я с трудом оглядел порванный рукав и наливающуюся кровью ссадину. Ведь это сделал круглый шар. Если бы на его месте оказался настоящий летающий убийца, кинжал сектантов, то, боюсь, он распахал бы мне мясо до кости. Да и остальные шары мгновенно просадили всю энергию, что я влил в покров, врезавшись в меня со всех сторон. Еще одна грань тренировки. Сумеешь ли ты пережить без ранений даже простой проигрыш и прийти сюда еще раз? На мгновение вызвал перед собой надписи жетона. Число мечей и не подумало измениться. Чтобы получить награду в формациях, нужно хоть на волос стать лучше прошлого себя. Я не сумел этого сделать. Тряхнул головой. С этим местом на сегодня всё. Я не ощущаю в себе уверенности продержаться хотя бы на полвдоха больше. А попытка может быть лишь одна в день. Ещё поглядел, как зависшие в воздухе шары по одному возвращаются к подножию флагов, как стихает невидимый ветер, позволяя опасть полотничьим. А затем двинулся по дорожке дальше проходя мимо остальных тренировочных площадок, отделённых друг от друга, десятками шагов густого то ли леса, то ли парка. Для первого он был слишком ухоженным, для второго слишком беспорядочным. Дорожки петляли, деревья и кусты росли абы как, без строгого порядка. Не стало заходить на площадку, где на тебя обрушивались десятки слабых техник, а ты должен был разрушать их мечом. Не сегодня. Тем более там оказалась настоящая очередь из трёх соучеников. Я прошёл мимо, на мгновение коснувшись кулаком ладони в ответ на их приветствие. Остановился только там, где за невысокой живой изгородью из колючего барбариса открывался вид на толстый столб. Признаться, впервые увидев это место, я понял его предназначение еще до пояснения старика Урика, главы нашего павильона. «Трудно забыть штуку, которая причинила тебе столько боли. Еще труднее было бы тогда поверить, что наступит время, когда я сам добровольно буду сюда приходить ради тренировок». Но старик Урик, знакомя нас с тренировочными формациями, посоветовал хорошо подумать и выбрать те, которые сделают наши сильные стороны ещё сильнее и исправят наши самые слабые стороны. Моя самая слабая сторона — это некудышная медитация познания, но ежедневное посещение формации для её тренировки пока не дало никаких результатов. Сильные же. Честно говоря, сложно оценить самого себя. Но я честно попытался. Даже исчёркал записями несколько листов бумаги и решил, что стойкость — одна из таких сильных сторон. Во время похода с отрядом Аймора к сердцу стихии я не раз видел, как стражники используют зелье заживления, и как после этого меняются их движения, когда они двигаются вопреки боли. Я даже использовал это зелье на тяжелой ране, чтобы лишить сознание серпета в нашей короткой схватке в палатке Агоста Томим. Не каждый идущий и не с каждой раны оставался на ногах после применения сердца тигра. Знаком ли я с такой проблемой? Боялся ли я когда-нибудь лишиться сознания в бою только потому, что вылил на рану зелье заживления? Останавливали ли меня когда-нибудь боль от ран или срывов техник? Никогда. Единственное, что лишало меня сознание с завидным постоянством, это боль наказания от моих же указов. И то лишь поначалу. Не то, чтобы я еще когда-нибудь собирался повторить подобное безумство. Хотя цепочка Дамара все еще со мной. Я постоянно наматывал ее на руку, дополняя ей свои тренировки, но... Но это все же моя сильная сторона. Глупо не развивать ее в спокойной обстановке, ничем не рискуя. Здесь не нужно было ничего говорить. Стол боли начинал действовать, стоило хоть кому-то пересечь выложенную красным камнем черту. И прекращал мучить, только когда человек падал на камни, сдаваясь. И в отличие от предыдущей тренировки, здесь я еще ни разу не проигрывал. Может потому, что я всегда чувствовал грань, за которой я не выдержу». На очередном шаге я ощутил, как невесомый халат, сшитый из ласкающего кожу шёлка, начал раздирать тело. Через три шага стало казаться, будто он сдирает с меня мясо кусками. Камень под ногами давил на ступни так, что мерещилось, сейчас лопнут кости. Дрожь, начавшая бить тело, только делала хуже, заставляя отречать суставы и, словно отслаивая мясо с костей. Прикусив губу, я, медленно сдерживая себя, вёл про себя отсчёт. Десять, одиннадцать, двенадцать, шестнадцать, «Двадцать. Хватит». Медленно, стараясь не потерять равновесие и не упасть, сделал шаг назад. И едва не застонал от облегчения, когда боль резко ослабла. Теперь мне хватило сил на то, чтобы развернуться. И сквозь мельтешащие перед глазами красные пятна столкнутся взглядом с Ираей. «Что она здесь делает?» «Ведь ушла вместе с Гилаем». Когда я перешагнул через красные камни, она покачала головой, ловким движением губ перекинула колос в уголок рта и с участием спросила «Может, ты больной?» У деда был такой человек в подчинении. На каждой стоянке он уединялся с краю и резал себе руку кинжалом. Раз за разом. Пускал сам себя на кровавые ремни по полночи, а потом медленно по капле поливал раны лечебным зельем. А еще улыбался и стонал при этом так, словно лежал на ложе с женщиной. Я даже передернул плечами, будто наяву увидел перекошенную бородатую рожу, на которую бросали тени и свет языки костра. Решительно покачал головой. «Нет, я не больной» с досадой покосился на живую ограду. Почти везде она выше роста человека. Нужно же было садовником именно здесь сделать её такой невысокой, словно нарочно выставляя тренирующегося у столба боли на показ. Она покачала головой. «У тебя ногти посиняли, а сами пальцы белые, словно ты окунул их в побелку. Даже странно, что лицо вполне розовое. Стоит ли такие мучения десяти мячей?» Невольно я коснулся рукой лица, вернее маски. «Вот уж не думал, что эта тренировка может меня выдать». Ирая же пожевала стебель и хмыкнула. «Ну, твоё дело. Не зря же эту площадку здесь поставили. Но я бы советовала тебе потратиться на лечебную ванну. Меня передёргивает от одной мысли, что там творится у тебя внутри. Теперь плечами пожал я. Ничего, столб боли не причиняет никаких повреждений. Это всё не настоящая боль». Ирая скользнула взглядом по липнущему к моему телу мокрому от пота халату. «Как знаешь». Сложила руки на груди, прижав к себе меч, и пошла прочь по дорожке. Я несколько мгновений глядел ей вслед, а затем отвернулся. Это не её дело, больной я или нет. Способность терпеть боль не раз меня выручала, а всё происходящее у столба боли не более чем иллюзия, как и в некоторых других тренировочных формациях. Только вот такая осязаемая иллюзия, причиняющая боль. Но вот мысль о лечебной ванне очень хороша. Я ведь видел этот пункт в списке наград, но даже не задумывался о ней, решив копить мечи на новый молот монстров. Но сейчас, когда воспоминания о боли ещё отдавались дрожжи в коленях, мысль о тёплой воде, я могу ей противиться. Но решительно повернул на выход из сада тренировочных формаций. Есть у меня одна мысль, которая запала мне в память ещё в день присяги на верность Ордену. Что там заместитель главы Кселим говорил про «поделишься ими с Орденом?» Тем более, несколько дней назад я случайно заметил Гелая на одной из площадок, что слева от наших павильонов у подножия мечей. И он там был не один, а с главой нашего павильона стариком Урием. И все бы ничего, куда хочет, туда и тратят заработанные мечи, если бы я не заметил его там и на следующий день. На одну тысячу мечей два урока у старика Урии не получить. И поэтому у меня есть только одно объяснение. Правда, добравшись до павильона Наград, зашел я издалека. И мысль о ванне с лечебными травами оказалась как никогда кстати. Послушный павильон Наград, причем послушник немалой силы, сильнее всех моих соучеников павильона мечей, пришедших из школы, внимательно меня выслушал и предложил. «Уважаемый ученик Ремило, вы у нас первый раз, поэтому я не могу по своему желанию назначить для вас набор отваров. Нужно, чтобы вас осмотрел глава павильона и дал мне указания». Заметив, мой взгляд пояснил. «Так результат будет лучше, ведь каждый из идущих в чем-то уникален, хотя бы в ранах и меридианах». Послушник передо мной с красными прядями в волосах. «Понятно, что ему нужен совет лекаря». Переспросил. «Именно глава? Не служитель Изара?» «Нет, уважаемый очень Ремило, первый осмотр всегда делает глава». Я, который как раз и думал, как напроситься на встречу с главой павильона Наград, довольно кивнул. «Отлично». Спохватившись, уточнил. «Эти ванны ведь не алхимия возвышения?» «Нет, что вы. Некоторые отвары требуют участия алхимика высокого ранга, но лишь для того, чтобы сохранить все полезные свойства небесного растения». Многие наши ученики беспокоятся о побочных эффектах возвышения. Лечебные ванны полностью безопасны. Тело идущего впитывает отвары, отдавая взамен через поры, грязь и шлаки. Эта процедура положительно сказывается на мышцах, костях и меридианах. Я вообще рекомендую использовать ее самые редкие раз в неделю. Взгляд послушника скользнул по моему разбитому плечу. Особенно если ученик интенсивно погружается в тренировки, даже невзирая на ее цену. Я хмыкнул, шагнул вслед за послушником. Он недолго вел меня по коридорам павильона. Замерев у очередной двери, негромко произнес. «Старший! Новый ученик на осмотр!» «Да, входите!» Послушник толкнул дверь, коротким движением руки предложил входить первым. Я так и сделал. А пройдя пять шагов, склонился в приветствии идущих. «Старший!» За столом, обложенный десятками книг и свитков, с кистью в руке, сидел пожилой идущий. В красном халате. Да еще и возвышение не в ней меньше, чем пятая или даже шестая звезда. Ведь глубина его силы была мне видима. Ну, какой бы он ни был силы, не дело простому ученику обращаться к третьему рангу в Ордене на равных. Пусть даже между нами всего ранг разницы. Так было в Ордене Морозной Гряды, так есть в Ордене Небесного Меча. Попечитель отложил кисть на особую подставку, откинулся, оглядывая меня. и ответил тем же самым. Он не носил усов или бороды, на вид я бы дал ему лет шестьдесят. И темные волосы с зеленью стихии и брови его уже седы, бледные губы сжаты в ровную линию, но вместе с чуть оплывшими чертами лица создавалось ощущение лёгкой, всё понимающей и всепрощающей улыбки. Может быть, улыбку я видел в его серых, выцветших глазах?» Спустя пару вдохов он довольно прищурился. «Ах, какое наслаждение видеть в рядах учеников новые лица! Да ещё и с таким хорошим талантом! Осмотр, значит? Верное решение, Ремило!» «Разве может лекарь назначить верное лечение, если даже не видел пациента?» Я, который не раз слышал подобное искусство рейки, вечно клянущей мою торопливость и желание решить все просто голой силой и техникой посильней, улыбнулся, но с трудом. «Уж слишком тяжело отказываться от вещей, которые уже словно вросли в саму мою суть. Слишком много тайн скрывает в себе мое тело. Но и с этими тайнами я уже не раз обжигался. Орден же уже много мне дал». Большая площадка медитации, где собирались по утрам и вечерам ученики всех павильонов, была разделена на пять секторов. В каждом из них сложена целая груды ядер нужной стихии. Спустя две недели после прибытия в академию нас проверили на артефакте возвышения, который показал, что я мастер четвертой звезды. Всего за две недели медитации, как завистливо шептал за спиной в тот день наглый метай мой собрат по стихии. Наверное, он думал, что если бы у меня была четвертая звезда до поступления, то я бы не приминул всем об этом говорить. Интересно, что бы он шептал, если бы знал, что я и не думал проверять, сколько там у меня звезд. У меня был свой способ проверки успехов. И главным достижением этих двух недель медитации я считал то, что сумел провести стихию по 61 узлу единения. И моя татуировка стала в два раза больше. Теперь она делала меня еще сильнее и быстрее, но при этом стала ощутимо поглощать нити стихии. А еще, освоив второе созвездие этой формы, Я научился отменять её действия и гасить узор татуировки на теле. Потому сегодня и не опасался взгляда Ирайи на моё плечо. Но что с остальным? С тьмой в моей голове, со сгустком силы Виостия. С возрастом моего тела, который вполне может определить хороший лекарь, даже не погружаясь у меня духовным зрением. Так что да, мне предстоит сделать сейчас очень опасный шаг, и я... Попечитель скинул ладони перед собой, коротко хохотнул. «Оу, оу, полегче, ремило! Меня сейчас в спину так рызануло сталью, что я вспомнил горячие деньки молодости. Позади раздалось сдавленное проклятие. Обернувшись, я встретился глазами с послушником, в руке которого уже блестел обнаженный меч. Попечитель тут же рявкнул, едва не заставив меня схватиться за кисет. «Замерли! Все замерли!» Уже спокойнее добавил. «Эритим, спрячь меч. Благодарю тебя, что привел нашего ученика. Думаю, Ремилу еще не привык быть одним из нас, а потому горяч. «Оставь нас, я всё решу». У послушника дёрнулся уголок рта, словно он хотел что-то сказать, но сдержался. Спустя вдох он с поклоном закрыл за собой дверь, оставив нас в комнате вдвоём. Я же тоже постарался вернуть на губы улыбку. Что это я? Неужели и впрямь в моих мыслях мелькнула идея ударить когтем попечителя, если он что-то поймёт обо мне? Что-то я слишком расслабился за этот месяц в академии. Хорош бы я был, если бы всем направо и налево в мыслях угрожал» тем более в стенах Академии, где собираюсь исправно и усердно учиться. Попечитель тем временем мне громко произнес. «В наши стены приходят самые разные люди. У них за спиной может быть совершенно удивительное прошлое. Иногда смешное, иногда страшное». Мгновением позже попечитель повторил слова, которые я уже слышал от попечителя Кселима. «Но стены Ордена открыты для всех, кроме преступников, которых разыскивают в поясе. А ты не преступник, Ремило. «Даже не знаю, что послужило причиной твоего намерения. Моё желание осмотреть тебя?» Я решил, что хватит молчать. Чуть склонил голову, сложил руки в приветствии идущих. «Старший, вы всё верно сказали. Но кроме смешного или страшного прошлого, есть прошлое, которое просто хочется оставить позади, или просто не хочется оглашать. Старший, прошу простить меня за наглость, которая толкнула меня представить в мыслях схватку с вами. Но вы правы, я предпочёл бы обойтись без осмотра». И снова это ощущение. Попечитель просто смотрел на меня, но мне казалось, что улыбка его стала лишь шире и печальней, словно он готов подняться из-за стола и начать меня утешать. Что за дар свонваждения? Да его губы даже не дрогнули. Дрогнули. Попечитель вздохнул и заговорил. «Юноша, ты пробыл в стенах Ордена всего ничего. Позволь мне объяснить. Орден — это семья. А любая семья держится на единстве и доверии». «Семья принимает своих учеников такими, какие они есть, с их достоинствами и недостатками, с их тайными и странностями. Оглянись, ты в самом сердце нашего Ордена, в месте, которое и дало ему название. На горе, откуда начал свой путь основатель Ордена Дарен и его последователи, наши предки, которые и создали нашу семью. Чего ты опасаешься? Того, что твоя тайна так страшна, что мы выбросим тебя за стены Академии?» Поняв, что попечитель ждет ответа, я солгал. «Нет, не боюсь. Про себя же добавил, что ни в чем не виновен. Даже больше. Если я был тем камешком, что стронул лавину бедствия на земле Саул, то помощью нарашу в сражении с предводителем воинов, а главное добычей того поглотителя душ, я бы заслужил прощение, даже если бы лично спер эту Дарсову печать врат». Попечитель кивнул. Правда, я так и не понял, мог ли он ощущать ложь, или я зря опасался и перечислял про себя доводы. «Никто бы и не стал этого делать». Ты ведь не какой-то там внешний ученик или послушник, что едва ли не просил принять его в Орден. Ты будущая основа Ордена, талант, которых во всех окрестных землях набралось в этом году едва сорок человек. Слушая его, я невольно хмыкнул в мыслях. Да, не просил, только во сне. А еще поправил про себя попечителя. Сорок два. И речь скорее про земли самого Ордена, до да двух беглецов, которые по совпадению в этом году все с очень далеких земель. Попечитель тем временем повел рукой. «Это в других местах ты мог скрывать какие-то тайны тела. Здесь в этом нет нужды. Орден примет тебя таким, какой ты есть. Он не позарится на твои тайны. Ему это ни к чему. Он не какая-то худородная семья, все богатство которой — это три поколения удачи, выкупленные на аукционах техники. Орден добровольно пришел из четвертого пояса. И наше наследие богаче, чем у кого бы то ни было во втором поясе. Техники, формы, знания». Копечитель вздохнул и спросил. «Не убедил?» Я невольно хмыкнул. «И что вы хотите, чтобы я вам ответил старший?» «Старший, давайте вы...» Он вскинул руку с поднятым пальцем, заставляя меня замолчать. «Конечно, ничего из этого Орден не даст просто так. То, что просто достается, не ценится. Да и сам Орден должен понять, что его новый член желает остаться в Ордене, желает делать Орден сильней. Но это работает в обе стороны». «То, что мы даём в награду ученикам Академии, делает их настолько сильными, что они и не думают покидать Орден. Пойми». Копечитель развёл руки в стороны, изобразив из себя весы, а затем одновременно начав поднимать ладони вверх. «Чем сильнее ты, тем сильнее Орден. Но ты должен хоть в чём-то доверять нам. Давай начнём с малого, Римилу. Ты ведь пришёл в Орден из чужих земель. Орден щедро платит за неизвестные ему техники». Даже если они всего лишь самые простые. Давай попробуем оценить твои техники. Я устало вздохнул. Правильные слова, но... Что бы я делал, если бы был простым идущим, не обладающим своим талантом? Поверил бы? Открылся? Кто знает. Но мне проще. Эти долгие речи не только дали мне время подчинить себе его двухцветный указ верности, точь-в-точь -точь такой, как над всеми в Академии, и полностью изменить его. Если что-то пойдёт не так, то... «У меня будет шанс на то, чтобы всё исправить». «И всё же, насколько мне было бы сейчас легче, скажи мне, Клотир и Виости, прямо, что я могу, а что не могу делать в этом Дарсовом Ордене Небесного Меча? Что значит «тебе понравится», что значит «путь Ордена правильный», что значит «помоги Ордену», что значит «сделай Орден сильней». Впрочем, попечитель сам поднял нужный мне вопрос. Мне даже не пришлось ни о чём спрашивать. Я вздохнул и кивнул. «Хорошо, давайте попробуем». Попечитель впервые расплылся в настоящей улыбке, в которой участвовали не только глаза, но и губы. «Я очень рад, младший. Меня зовут Рамос. Я еще не вел у вас уроков, но кроме того, что я старший наград, я еще и учитель академии. Хотя чаще меня, конечно, можно увидеть на занятиях павильона Котла и Лотоса. А ты ведь у нас из павильона мечей, верно? Верно. И хоть это было и глупо для человека, который видел мое имя рядом с числом мечей, и уже не раз называл меня по имени. Я всегда представлялся. Я Ремило, старший Рамос. Попечитель Рамос неспешно поднялся из-за стола, подошёл ко мне и протянул ладонь. «Ну, давай поглядим, Ремило. Что стоит назначить тебе из трав Спустя два вдоха я покачал головой. «Нет, учитель Рамос, не сейчас. Вы ведь сказали, что нужно начать с простого, с техник». Он чуть наклонил голову. «Как скажешь. Давай начнём с них». Помедлив, я предупредил я просто показываю технику. Вокруг меня проявился панцирь Руака, десятки синих пластин, очертивших его границы. Это лучше, чем махать перед носом у попечителя ордена когтем. Пояснил, пусть излишне подробно. «Земная техника, стихии воды, панцирь Руака. В его третьем созвездии семьдесят узлов», — сказал и замер. «И что скажет мне попечитель Рамос? Есть такая техника в запасах глубокого наследия ордена? И скажет ли он мне правду?» Мои печати над головой Рамоса и не думали мерцать. Он задумчиво коснулся пальцем губ, пробормотал. «Панцирь Руака. Такая техника есть в наших списках. Но вот запаса свитков, кажется, нет уже лет двадцать или даже тридцать». Повысив голос, он спросил. «А какое созвездие ты познал?» «Все три». «Хм... Нужно, конечно, посоветоваться с заместителем главы Академии Кселимом, Но не думаю, что Академия даст тебе меньше 30 тысяч мечей за вложение техники в предмет. Что скажешь, орден доказал тебе свою честность, недоверчивый ученик Римило. Я невольно кхекнул, услышав эту цифру. А ведь у меня есть еще и. Неважно на самом деле. Ведь, имея даже всего 30 тысяч мечей, можно не беспокоиться не только о лечебной ванне. Здесь уже можно провернуть и кое-что более интересное. Жаль, что я не особо внимательно проглядывал список наград. Но даже того, что я помню, мне хватает, чтобы расплыться в довольной улыбке. И стоило ли так опасаться? Нужно было давно сюда прийти. Жаль только, что Рамос не может решить всё сам, и придётся идти ещё и к Селиму. Если я что и понял за прошедший месяц, так это то, насколько он въедливый и язвительный. Склонился в поклоне. «Да, старший Рамос, щедрость Ордена выше всяких похвал. Но у меня ведь есть не только эта техника». Рамос лишь потёр руки. «Ну-ка». «Удиви меня ещё раз, ученик Ремилу». Я предупредил. «В прошлом я сражался на краю гибели с сильным врагом и получил от него смертельный удар, сгусток его силы в своё тело. Это едва не убило меня, но, к счастью, в том сражении участвовал ещё и предводитель, который спас меня. Но до сих пор в моём узле Тауча Крон находится сгусток тьмы». Рамос нахмурился, медленно уточнил. «Если я верно понимаю, ты не можешь стать предводителем». Я молча кивнул, на что Рамос повёл рукой. «Снова буду честен с тобой. Из ста учеников Академии не всегда даже один становится будущим предводителем. Ты это понимаешь?» Я снова кивнул. «Тогда не переживай об этом». Я невольно хмыкнул. «Я и не переживаю. Эта тьма доставляет мне неудобства, но спасший меня предводитель дал и совет, как победить её в будущем, и дал шанс спасти свою жизнь, если она вырвется на волю». Рамос нахмурился. «Она так чиста. Очень редкая стихия». «Я и не помню, когда я последний раз сталкивался с идущим ей владеющим. Значит, в твоём теле сгусток чужой стихии и сгусток силы предводителя? Ты этим хотел меня удивить?» Я невольно облизнул губы. Вопроса о возрасте моих костей я бы хотел избегать как можно дольше. И поэтому улыбнулся. «Нет, старший Рамос, не этим. Но, думаю, вам лучше самому это увидеть». Отправил стихию в Меридианы и протянул ему руку. Он шагнул ближе, негромко сказал. «Напомню, что когда лекарь осматривает тебя внутренним духовным зрением, то нельзя разрывать контакты или использовать техники». Я лишь кивнул, а затем стиснул зубы, следя за лицом попечителя Рамоса. Его взгляд стал рассеянным, отсутствующим, словно он глядел на что-то позади меня, или же и вовсе позабыл обо мне, погрузившись в свои мысли. Так миновало десять вдохов, а затем он выдохнул. «Потрясающе! Это просто потрясающе!» Форма единения созвездия воды. Вот уж никогда не думал, что увижу ее своими глазами. А я еще старый хвостун рассказывал тебе о размерах и глубине наследия Ордена. Я сжался, но следующие слова заставили меня ухмыльнуться. Ремило, а ты не хочешь обменять и это знание на мечи? У Ордена есть только единение огня и земли. Твоя форма отлично бы дополнила наследие Ордена. Хотел ли я? Конечно, хотел».